Глава 99. Эллен. Национальный парк. Португалия. Октябрь 2021 года. В деревне на противоположной стороне долины один за другим загораются огни, и тень от холмов рассвечивается крохотными огоньками. Солнце опускается за горы, и ярко синее небо над ними бледнеет. Для Эллен это любимое время в парке. Всё на земле стихает, словно делает глубокий вдох, отпускает день. Уже по-настоящему холодает, и Эллен застёгивает куртку. Теперь по утрам и вечерам погода резкая, совсем негостеприимная. Вступает в права осень, берёт своё. И, похоже, самое время уезжать. Не только покинуть парк, но и закрыть дело Кир. Настала своего рода развязка. Кир решила пообщаться с португальской полицией и во всём признаться. Для Эллин очевидно, что это была самозащита, но придётся доказывать. Юридическая система здесь другая. Кир предстанет перед судьёй, а тот оценит факты и примет решение. Элин мысленно переносится к лагерю. Его обитатели в более сложном положении, поскольку избавились от тела Зефа в водопаде. В Британии это называется «незаконным захоронением», и здесь, вероятно, тоже карается. Пока полиция не сочла, что это не убийство, их могут рассматривать как соучастников. Усугубляет положение ещё и то, что Нет и Мэгги отправляли сообщения с телефонов Зефа и Кир, фактически выдавая себя за них. Элин понятия не имеет, как это будет здесь расценено. Элин не удивилась бы, если бы лагерь снялся с места, прежде чем до этого дойдёт. В глубине души именно на такой исход она и надеялась, несмотря на свою профессию и моральные обязательства. В подобных делах всегда множество серых зон. Нет чёткой границы между правильным и неправильным. Значит, это наш последний день. Айзек пристраивается рядом, прерывая её размышления. И как ты? Со всеми этими событиями... Мы и опомниться не успели, как уже пора возвращаться. Эллин берет кружку и на мгновение задумывается. В минувшую безумную неделю кое-что она совершенно упустила из вида. «Отлично», — отвечает она. «У меня такое чувство, что я наконец-то могу просто жить». «Знаешь, ты был прав. Если что-то трудно дается, это не значит, что дело не движется». «После всех событий я по-настоящему...» Эллин умолкает, подбирая подходящее слово. «По-настоящему вижу себя». «И что же ты видишь?» — мягко интересуется Айзек. «Человека, который мне нравится. Со всеми его недостатками». Элин делает глоток пива. «Того, кому для счастья всегда требовались другие. И это самая горькая пилюля». «Я думала, расставшись с Уилом, сделала шаг вперёд, но на самом деле просто прикипела к стиду». Она пожимает плечами. «Ещё есть над чем поработать. Добиться того, чтобы я могла быть счастливой и сама по себе». Айзек делает большой глоток пива. «Честно говоря, по-моему, это не просто для большинства людей. Даже для тебя?» Он кивает. Постоянно. Самое сложное — добиться того, чтобы тебе было уютно с самим собой. С минуту они сидят молча, погрузившись в собственные мысли. «И как ты относишься к произошедшему со Стидом?» — через некоторое время спрашивает Тайзик. «Ты же с ним виделась?» «По-прежнему не перестаю думать о том, что он мог нанести Неду серьёзное увечье». Эллин устремляет взгляд вдаль. Это наводит на мысль. Неужели каждый из нас способен на такую жестокость в определенных обстоятельствах? И после небольшой паузы продолжает. Думаю, внутри у нас сидит масса всего, о чем мы даже не подозреваем. Хорошего, плохого и разных вариаций посередине. По-твоему, в случае с ним речи именно об этом? Да. Думаю, он искренне считал нашу дружбу настоящей. И чаще всего был со мной искренним. Каким-то образом эта половина его личности могла беззаботно сосуществовать рядом с той, которая посылала мне те кошмарные сообщения?» Айзек кивает. На его лице отражается целая гамма эмоций. «А у тебя какие мысли по поводу вашей дружбы?» В свою очередь интересуется Эллин. «Как и ты, гадаю, насколько она была подлинной». С болью в голосе признаётся он. И всё вспоминаю, что рассказывал ему о себе и... Лори. «Понятно», — тихо вздыхает Эллин. «И как ты сейчас?» «Не знаю», — Айзек пожимает плечами. Особо ничего не изменилось, если говорить о горе. Но, наверное, полезно было уехать вместе с тобой, даже несмотря на произошедшие события. Разговор затухает... И они молча сидят какое-то время, наблюдая за тем, как постепенно ночь вступает в свои права. Солнце уже полностью скрылось за холмами, погрузив долину в глубокую тень. «Я буду скучать по этому месту», — негромко произносит Эллин. «Забавно. Но когда мы только приехали, парк казался мне тёмным, зловещим местом. А теперь я совершила поворот на 180 градусов. «Здесь я опять начала дышать», — Айзек кивает. «Я понимаю, о чём ты». И это наводит на мысль о картах Кир. Когда Стит показал мне первую, я толком не понял, что это. Но теперь понимаю. Некоторые места вызывают особые чувства. Он смотрит наружу. «Очевидно, дело не только в самом месте, но и в том, с кем ты там». «Наверное» улыбается Элин. Она и не задумывалась об этом в таком ключе, не соединяла места и людей. Айзек наклоняет голову и смотрит на неё. «И что ты нарисовала бы на своей карте? Только долго не думай. Назови первое, что приходит в голову. Прямо сейчас». Следуя взглядом за низколетящей птицей, Элин задумывается. «Это место», — отвечает она. «Первой точкой будет это место». «Парк?» Нет. В общем, да, но нечто более конкретное. Именно то место, где мы сейчас сидим. Воцаряется тишина, неожиданно плотная. Элин столько всего ещё хочет сказать об их прошлом, о своих надеждах на будущее, но не получается подобрать слова. «Я тоже», — наконец кивает Айзек. «Ты и я. Так ведь лучше, правда?» Элин кивает потому что он описывает эмоции куда точнее. Да, так лучше. Впервые за долгое время им по-настоящему легко друг с другом. Они просто вместе. И это настолько же реально и ощутимо, как деревья и небо. Ничего не упущено. И даже не найдено ничего нового. Подвинув кресло ближе, она кладёт голову на плечо брата. От куртки исходит его такой родной запах. Всё равно, что вернуться домой. Сидя бок о бок, они смотрят на долину и на нарезающую неровные круги птицу, которая бесцельно рассекает небо. Текст читала Ирина Потракова.